Необыкновенная весна Это была самая необыкновенная весна из всех, которые помнил ежик. Распустились деревья, зазеленела травка, и тысячи вымытых дождями птиц запели в лесу. Все цвело. Сначала цвели голубые подснежники. И пока они цвели, ежику казалось, будто вокруг его дома море. И что стоит ему сойти с крыльца, и он сразу утонет. И поэтому он целую неделю сидел на крыльце, пил чай и пел песни. Потом зацвели одуванчики. т Они раскачивались на своих тоненьких ножках и были такие желтые, что, проснувшись однажды утром и выбежав на крыльцо, ежик подумал, что он очутился в желтой прижелтой Африке. — Не может быть, — подумал тогда ежик, — ведь если бы это была Африка, я бы обязательно увидел льва. И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь, потому что прямо против крыльца сидел настоящий лев. У него была зеленая грива и тоненький зеленый хвост. т о же это?» — бормотал ежик, разглядывая льва через замочную скважину. А потом догадался, что это старый пень выпустил зеленые побеги и расцвел за одну ночь. «Все цветет!» — выходя на крыльцо, запел ежик. И взял свою старую табуретку и поставил ее в чан с водой. А когда на следующее утро проснулся, увидел, что его старая табуретка зацвела клейкими березовыми листочками.